Глава двадцать седьмая. Апрель, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Лондон. От красоты шелка, появляющегося на ткацком станке, у Мэри перехватило дыхание. Она и мечтать не смела, что узор окажется настолько завораживающим. Уже через две недели, не в силах больше ждать, она вернулась к Бриджит, чтобы проверить, как идут дела. Благодаря сиянию шелка и пастельным тонам цветы смотрелись как живые. почти неотличимой от тех, что она собирала на лугу для вдохновения. Нежно-салатовый фон напоминал весну, когда весь лес стоит словно в зелёном дыму, ещё не распустившихся листочков. На нём проступал узор из полевых аквилегий, васильков и смолёвки, звячатки и климатиса. При этом тут и там встречались толстые гусеницы, грызущие травинки, алые панцири божьих коровок, греющихся в изгибе цветочного лепестка, и чёрно-жёлтые с прозрачными крылышками пчёлы. собирающие по лицу. Ничего подобного в жизни не видела, покачала головой Бриджет. Хотя признаю, они как живые. Но носикомые, женщина содрогнулась. Кто захочет носить такое платье или камзол? Мэри не стала на это отвечать. Спасибо, Бриджет, просто поблагодарила она. Это в самом деле невероятно видеть, как появляется готовый узор. Я очень признательна за ваше мастерство и самоотдачу. Женщина что-то проворчав, вновь склонилась над станком. Приходите через неделю, к тому времени закончу. Мэри нехотя послушалась. Хотя у неё и было чем заняться, дни в ожидании тянулись как патока. Увидев второй отрез с узором из медвежьих цветов, который ей так полюбился, Мэри просто потеряла дар речи. Пурпурная беладонна и пятнистая неперстянка на насыщенном кремовом шелке будто переливались в тусклом свете ткань для тысячи свечей заметила Фрэнсис разглядывая работу Бриджит которая согласилась вплести в ткань немного серебряной нити теперь мерцающей в солнечных лучах а это видишь гордо указала на краешек ткани Мэри там сидел крошечный паучок кружево прят ее собственная шутка и плел серебристую паутинку красивые И смертельно опасные. Ты знала, что в древнем Египте пауки были символом богини войны Неит? Считалось, что они ткут судьбу. Фрэнсис прищурилась. Доверяю твоим знаниям, сестра. Мэри запретила себе сомневаться. В её представлении дама острова Ума, и с определённым чувством юмора, придёт в восторг от подобного нетривиального узора и непременно захочет сшить себе платье. Второго такого не сыскать во всей Англии. Это уж точно. Направлю один отрез мистеру Холландору со следующей почтой, со счётом за работу Бриджет. Мэри погладила Обарулона, не в силах отвести глаз. И кого же из вас красавцев мне отправить первым? спросила она. Беладонну, твёрдо произнесла Фрэнсис. Одно её присутствие здесь тревожит меня. И Мэри подняла на неё озадаченный взгляд. Вот и Бриджетта Нил сказала мне нечто подобное, что пока она работала над вторым отрезком, ей почти каждую ночь снились кошмары, она едва спала, поэтому так быстро и закончила. Признала, что хочет поскорее избавиться от него. Но я никогда бы не подумала, что подобные предрассудки могут быть у тебя. Честно тебе скажу, не могу объяснить причину, но лучше отправь этот отрезок первым. Попросила Фрэнсис Конечно. В таком случае решено. Мэри тщательно завернула шёлк в обычный грубый хлопок, а затем в несколько слоёв коричневой бумаги. Написала счёт, положила его внутрь и перевязала посылку. Будем надеяться, оплата скоро придёт. Вздохнула Фрэнсис.